— Я художник. Просто у меня творческий кризис. У всех художников бывает творческий кризис. Если художника продержать две недели на минеральной воде Нарзан, у него обязательно будет творческий кризис. — Сказал бы я, какой ты художник, да в присутствии дамы... — Я могу выйти, — предложила Рита. — Фитиль, кончайка шевряжется перешел Муха на проникновенный доверительный тон. «Ты со своей пьянкой сам все время влетаешь и нас втягиваешь. На шоссе нас только чудом не перестреляли из-за твоей водки. В избе прихватили тоже из-за тебя, а наследство твоего деда? Ты же просрал целое состояние, и все из-за пьянки. Ничего я не просрал». — возразил Томас, проявив совершенно неожиданную трезвость понимания ситуации. — Ты, муха, как ребенок. Никто и не дал бы мне этих бабок. Да еще и шею могли свернуть. Даже странно, что ты этого не понимаешь. — Ты потерял бумаги, за которые отдал пятьдесят штук. Пятьдесят тысяч долларов фитиль. Вникни. Ты мог бы на них десять лет жить и в ус не дуть. — Нет если 10 лет то дуть а если не дуть только пять лет ладно пять мало взял и выбросил пять лет без бедной жизни из-за чего из-за пьянки ты плохо обо мне думаешь муха да плохо и от тебя этого не ожидал и вообще ты грубо со мной обращаешься охрана не должна так обращаться с охраняемым лицом, Я еще в машине хотел все рассказать. А ты сказал мне, заткнись. Что ты, черт бы тебя хотел рассказать? Давай, рассказывай». Томас болезненно поморщился и пообещал. «Расскажу. Только сначала нужно поправиться, а то немножко болит голова». Я вопросительно взглянул на Дока. Он кивнул, «Можно. В его состоянии это не имеет значения». Рита подошла к бару, налила в низкий широкий стакан мартеля и на подносе подала Томасу. — Спасибо! — с чувством сказал он. — Рита Лоо, ты нравишься мне все больше. И знаешь что? Я, пожалуй, в самом деле на тебе женюсь. Почему нет? В жизни все нужно попробовать. — Из нас выйдет хорошая пара. Пей. Томас был не из тех, кто заставляет себя упрашивать. Он осушил стакан, потом удобно устроился на диване, закурил и приступил к рассказу. «Вот ты, Серж, спрашивал, кто этот толстый человек из клуба «Лунный свет»?» «Ты сказал администратор». «Нет, он не просто администратор. Он лучший мастер в Таллине». — Кукольник. Он делает куклы. «Куклы — Куклы? — удивился артист. — Какие куклы? — Не те, в которые играют. Совсем другие. Серж уже догадался. Мы вместе с ним были у Мюйра. Ты понял, почему я себя так вел? Волновался, пакет ронял? — Тогда не понял, честно признался я. Сейчас понимаю. — Ты правильно понимаешь? — — Я отдал ему не бабки. Нет, я впарил ему куклу. — Это такие пачки, с виду как бабки, — объяснил Томас артисту. Но бабки там только сверху и снизу, а в середине — бумага. Это и называется кукла. — А где же бабки? — спросил Муха. Томас расстегнул плащ. Извлек из внутреннего кармана пакет в коричневой оберточной бумаге и с торжеством шлепнул его на стол. «Вот!» «А вы говорите, алкаш, зашеся «Фитиль, я тебя недооценил», — вынужден был признать Муха. Он развернул бумагу. Там оказалось пять пачек в банковских бандеролях. Я недоуменно поморщился. Я хорошо помнил, что Мюр вскрывал бандероли на всех пачках. Я распотрошил пачки. В каждой из них было по две 100-долларовые купюры сверху и снизу, а в середине аккуратно нарезанная бумага. Это была кукла. И тут до меня дошло, Томас перепутал пакеты. Пакет с долларами он отдал Мюйру, а куклу спрятал в потайной карман плаща. Томас уставился на куклу и смотрел на нее не меньше минуты. Потом снял плащ и пиджак, лег на диван, скрестил на груди руки и сказал «Доктор, приступайте». «Я сдаюсь».